Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва, 2002 год. Кто ты, Бром? Когда они всей семьей зашли в новый дом, построенный по личным чертежам Петра, то он, как хозяин нового жилища, вдохнул этот воздух и даже закачался от удовольствия. Вот здесь они и будут жить своей большой семьей. Весело, дружно и счастливо. Конечно, Петр изменился и стал другим за последние пять лет. В свои тридцать восемь он чувствовал себя Доном Корлеоне, богатым, влиятельным мужчиной, перед которым поклонялись все его дети. Держать их под контролем было все труднее, но у него сейчас, кроме авторитета, была власть денег, да и что там скрывать, грубая сила охранников, которыми управлял Петр, и которых побаивались и дети, и Ритка. «Вот кто совсем зачах, так это она». После того дня в больнице, который изменил всю их жизнь, Ритка совсем сдала. Она, 38-летняя женщина, превратилась в старуху. Перестала краситься и наряжаться, хотя именно сейчас на это и появились деньги. Даже скукожилась, как бабулька, и все чаще смотрела в пустоту пристальным печальным взглядом. Обострилось это состояние, когда Петр запретил ей работать, но это были только меры предосторожности. Если быть предельно честным, с того самого дня изменились все. Тарик перестал быть веселым Буратино и все чаще стал напиваться. Сейчас ему было уже почти 22 года, но он не был молодым человеком. На вид это был сорокалетний мужик со шрамом на лице, который пока отказывались оперировать лучшие пластические хирурги России, а также с огромным шрамом на сердце. Вот его, скорее всего, не убрать уже никогда в жизни. Петр узнавал в зарубежных клиниках об операции и даже почти договорился, но Тарик уже ничего не хотел. Единственное, что могло оторвать его от бутылки, — это Снегурочка. Она поступила в театральный институт на эстрадно-джазовый вокал и частенько пела дома. Буратино иногда с жадностью, а иногда с завистью наблюдал за старшей сестрой, бубня себе под нос. «Не я, так хоть ты на сцену попадешь». После того дня пять лет назад изменилась и царица. Она и так всегда была защитницей воеводы, но тут она словно бы ощутила приближающийся ужас и вцепилась в бедного Руслана своей неуемной хваткой. Ей двадцать один, ему двадцать, и они уже давно целуются по углам, думая, что папа Петя этого не видит. Но он все видит, и он не против. Они чужие друг другу люди — по случайному стечению обстоятельств, живущий под одной крышей в одной семье. Жалко, что Тамара однажды поймет, что ошиблась, и страх за близкого человека приняла за любовь. Но, возможно, папа Петя ошибается, и все будет у них хорошо. Модест тоже изменился, но, как казалось, Петру в лучшую сторону. Пятнадцатилетний мальчишка теперь был сильным и накачанным красавцем. После того случая, осмыслив случившееся, Он пошел в качалку и усиленно работал над силой мышц, поняв раз и навсегда, что главное в жизни не доброта и любовь к животным, а сила и умение побеждать. По крайней мере, пётр пытался ему это внушить. Пётр зашел в свою спальню и, как был в пальто и ботинках, так и рухнул на огромную кровать. Как-то все навалилось, и эти воспоминания о том дне, вдруг преодолев все поставленные Петром барьеры, ворвались в его мысли. Возможно, потому что этот дом был символом того дня, его продолжением. Закрыв глаза, Петр словно в сон погрузился в тот зимний день 1996 года. «Пожалуйста!» — Ритка стояла перед Петром на коленях и просила, просила, просила, не давая даже вставить слово. «Пожалей, Модеста, прошу тебя, только об этом прошу!» Они уже все одетые и заряженные на победу, стояли в дверях, и лишь Ритка, заплаканная и нечесанная, как сумасшедшая, повторяла одно и то же. «Пожалуйста, пожалей Модеста!» «Мамочка!» Не выдержав ее истерики и видя, что Петр еле сдерживается, чтоб не наорать на Ритку, Модест погладил ее по голове. «Иди, приготовь нам вкусный пирог, как ты любишь, ну тот с яблоками. Я должен, понимаешь, должен помочь». «Мы семья, мы вместе должны быть как мушкетеры, один за всех и все за одного!» «Ты не беспокойся, пожалуйста, смотри, как я нарядился!» На этих словах мальчишка покрутился, демонстрируя свой камуфляж под маленького ребенка. «Меня не узнать ведь, правда?» — сказал он радостно. «А я еще немного коленки согну и спину. Смотри, я всего на семь лет выгляжу!» «Сыночка!» — произнесла Ритка и стала целовать его в обе щеки. «Прости меня, сыночка! Это я во всем виновата! Прости меня!» Уже с надрывом кричала она. Тарик, как самый взрослый, оторвал Модеста от матери, и они вышли из дома, закрыв ту на ключ. У дома разделились на две группы, чтоб не привлекать внимания, и стали про себя петь песню, их теперь семейную песню про Новый год. «Праздник зимний к нам идет!» Так придумала царица, чтоб как-то понимать, когда кому вступать и куда. Часы, как ни прискорбно, были не у всех, да и малышня могла запутаться, а тут все понятно. Подошли к клинике с разных сторон, пропев песню три раза. Отдышались и, как договорились, опять начали петь сначала. Камера была одна на входе, так что надо было просто зайти с другой стороны. Тарик ночью ходил, смотрел дырки в заборе, Хотел выбить штакетину, но оказалось, что за мусорными баками отсутствует целых три. Чтобы их не отремонтировали до нужного времени, он аккуратно приставил доски к забору, закрыв нужный им проход. Вот первая группа в составе Тарика, Царицы и Петра прошли на территорию. Клинику окружал небольшой парк. Летом здесь гуляли посетители, но сейчас, зимой, в восемь вечера аллеи пустовали и казались пугающими. Вход в кухню, куда им нужно было попасть вначале, был со стороны парка. Лампочка над крыльцом оказалась разбита, потому что стоял кромешный мрак. Но царица шла очень уверенно. Открутив решетку над козырьком, они подсадили туда Тарика. «Ползи по нарисованному мной плану», — наставляла его царица. «Я вернусь за тобой, как только впущу Петра. Ну все, давай». Петр очень тихо почти про себя пел песню и считал, сколько раз уже пропел. Сейчас он первый раз увидел, как переживает Тамара. Девчонка в свои пятнадцать лет вела себя очень уверенно, и только когда Тарик скрылся в вентиляционной трубе, она осознала, что все по-настоящему. Потом они пошли к черному входу, и Тамара начала открывать замок. Хоть царица и похвасталась, что для нее это пустяки, но замок не поддавался. Петр даже занервничал, видя, как она мучается, и замолчал. «Пой!» Резко сказала Тамара, и он, опомнившись, продолжил тихо петь, считая, какой раз закончилась песня. Когда замок был открыт, они не спешили открывать дверь. Время не вышло. Если у других что-то пошло не так, их встретит охранник во всеоружии и совсем не радостно. Когда Петр показал дочке количество записанных песен, она поняла, что это их выход. И рука, потянувшаяся к ручке двери, задрожала. «Туда я сам», — сказал он и убрал ее руку. «Если все по плану, жди здесь Снегурочку. Робин Гуд уже должен будет стоять у кухни, и все вместе вызволяйте Буратино. Если нет, беги домой. Приводи в порядок Ритку, и пусть идет к Бурому просить за нас». Это был запасной план на случай провала. Он уже почти открыл дверь, как царица произнесла. «Спасибо тебе, что тогда забрал нас из детского дома». «Ты прекрати прощаться со мной!» — ухмыльнулся пётр «Я везучий, прорвемся!» На лестнице было темно. Петр, очень тихо стараясь не издавать ни звука, поднялся напролет и прислушался. За дверью, что вела в коридор с охранником, было тихо. Немного постояв, он выдохнул и приоткрыл дверь. Охранника на стуле не было, а в тонкую щелку двери, ведущей в отделение, выглядывала Снегурочка. «Ну, где ты был?» — прошептала она. «Ты опоздал уже на полкуплета!» Петр молча направил Снегурочку в нужную сторону, а сам зашел в отделение. Он знал номер нужной ему палаты и направился туда. Из дальней было слышно мужские стоны, кто-то звал медсестру и врача, но Петр словно во сне не реагировал ни на что, продвигаясь в нужную ему сторону, и вошел в палату Брома. «Кто ты?» Услышал он испуганный, но сказанный со всей яростью, на какую был способен больной человек, вопрос. Охранника у двери не было, он был в палате, спал, сидя на своем стуле. Пётр взглянул на Брома и, к своему изумлению, узнал его. Наверное, потому что он первый раз видел бандита так близко. — А ты меня не узнаешь? — оглядевшись и поняв, что ему ничего не угрожает, сказал Пётр. Правда, его озадачило отсутствие личной медсестры возле постели больного. Но потом он заметил ее, лежащей на полу за кроватью. — Ты не думай, гаденыш, — зашипел Бром, — будто что-то у тебя получилось. Мои люди тебя на дне Байкала найдут и ноги выдернут, а деньгами, за которыми ты пришел, накормят. Как тушку поросенка зафаршируют тебя и зажарят. — А вот я тебя узнал. У Петра ноги стали ватными и словно бы прилипли подошвами к полу. «Ты водитель моего отца. Тот самый, что нашел их, когда я ходил между телами и сходил с ума. Ведь я тогда подумал, что ты меня спас, а ты и есть убийца». Бром, не ожидавший все это услышать, с ошарашенным лицом, перекошенным от боли, сел в кровати. «Петя?» — выдавил бывший водитель. «Петя!» — подтвердил он. «Тот самый Петя, чью семью ты убил». «Я думал, ты в детдоме умер», — сказал Бром, еле дыша и морщась от боли. «Не надейся», — ответил Пётр. «Неужели кольцо?» — спросил он, показывая тому на руку, где блестел красный бриллиант. «Если ты думаешь, что я убил твою семью, то ты дурак», — сказал Бром, но с каждым мгновением говорить ему было всё сложнее. «Кольцо у тебя», — настаивал Пётр. «Тут даже доказательств не надо. Больше в доме ничего не пропало». «Много ты знаешь», — ухмыльнулся тот из последних сил. «Я сын двоюродной сестры твоей несчастной бабки. Она в пятьдесят первом была осуждена как враг народа. Что-то наговорила моя мама на собрании, что-то такое, что даже тогда, в послевоенное время, ей не простили, а меня в детский дом определили. Маленький я был, мало что помню, только книжку с собой носил везде, стихи Пушкина». Когда чуть подрос, даже не понимал, зачем ее таскаю, а все таскал. Вот в один из дней подрался я с пацанами. Они меня за эту книжку и дразнили, вырвать хотели. А обложку-то и оторвали. После заварухи я все листочки стал собирать. И нашел мамкино письмо. Потом, знаешь, как картинка из сна, как она маленькому мне эту книжку сует и твердит, мол, «Никому не отдавай, храни, в ней твоя судьба». Видимо, на подкорку мне это и записалось. Так вот, в письме имя твоей матери и рассказ про бриллиант, который моя ей на хранение дала. Когда я нашел твоего отца, бабка уж мертва была, и ни подтвердить, ни опровергнуть ничего не могла. Отец твой нормальный мужик оказался. Сказал, что бриллиант отдать не может, а вот на работу возьмет и постарается, чтобы все у меня было. А зачем мне в стране советов нужен был тот бриллиант? «Тридцатилетнему мужику только и надо было, что работу хорошую, до удобства в виде квартиры и машины». «Конечно, я согласился». «Кольцо», — повторил Петр, показывая на руку Брома. «Да что ты заладил?» — сказал тот, хватая ртом воздух. «Я, когда нашел тебя, все понял, что грабанули твоего папашу. Поэтому и забрал кольцо. Матери оно моей принадлежало или бабке твоей, какая разница? Главное, чтоб не попало в руки ментов». А уж они бы быстро его оприходовали, желающие бы нашлись. «Кто их убил, если не ты?» — спросил Пётр. «Ты думаешь, святой папаша у тебя был?» «Так вот нет, грабил социалистическую собственность так, что многим и не снилось. В тот день твой отец деньги собрал. Мы их вести должны были на следующий день в министерство. Раз в полгода такой вираж делали. Да, вот такой был тогда социализм. Хочешь воровать — делись». «Знали об этом только три человека. Я, отец и его зам». «Почему ты не сказал милиции?» Возмутился Петр, видя, как синеют губы Брома и понимая, что он скоро отключится. «Ты дурак!» — сказал Бром почти шепотом, потому что силы у него заканчивались. «Кто бы мне поверил про деньги Министерства и хищения? А если бы даже и поверили, то меня бы и посадили, первого и, возможно, единственного» потому что любят у нас крайних оставлять. Фамилию его скажи. Петр почему-то поверил ему. Не понадобится тебе его фамилия, нет его уже на этом свете. Казнил я его давно. Конечно, перед этим выслушал его признание. Этот гад что удумал? Пришел вечером, под пьяного косил. Говорил, у него ребенок родился, просил всех выпить за это. Но святое надавил, вот все и выпили». В этой жизни Пете обычно предают самые близкие, потому как именно им тяжелее всего вынести твой успех. И именно они знают твои слабые места. «Врача зови!» — уже на выдохе сказал Бром и упал вновь на кровать. Петр выбежал, но вспомнил, что так необходимый многим врач, судя по крикам из соседней палаты, не придет. Он вернулся в комнату. Бром, лежа на кровати, очень тяжело дышал. «Нет врачей!» — сказал Пётр. — Где лекарства? — Надеюсь, ты их не грохнул, — прошелестел Бром. — Всё, видимо, пожил я. Маринку-проститутку зачем убил? Не святой я, конечно, но б проститутку мараться не стал бы. Не помню я никакую Маринку. На этих словах Бром захрипел и закатил глаза. Пётр уже хотел убежать, но тут на глаза попалось кольцо. «Конечно, как он мог забыть? Ведь он именно за ним и приходил». Ювелирное украшение, на удивление, легко снялось с безымянного пальца грузного Брома. Как только оно оказалось в руках Петра, возможно, и правда волшебное, потому как-то в голову пришла мысль, о каких деньгах говорил Бром, когда принял его за грабителя. Откуда у него в больнице деньги? У ног охранника стояла большая спортивная сумка. «Сомнений не было, там деньги, ведь завтра Бром должен был лететь на операцию». И когда Бром понял, что творится что-то неладное, тут же предположил, что все это происходит именно из-за них. Раскрыв молнию, Петр даже немного обомлел от количества зеленых пачек. И, схватив сумку, побежал. Он не слышал криков пациентов в соседних палатах, не чувствовал холода, он просто бежал домой. Но там его встретила только Ритка. «Где все?» — спросили они друг друга одновременно, и оба застыли от ужаса. Дети пришли через час и без старика. Мальчишка оказался тяжелым, и вентиляционная труба его не выдержала. Поэтому она сломалась под тяжестью его веса, и парень грохнулся прямо на раскаленную печку. И сделал это так неуклюже, что угодил на нее щекой. Кухня была поделена на цеха, И, на счастье, в этом никого не оказалось. Когда на шум прибежали работники, Тарик успел спрятаться. И все решили, что просто рухнула старая конструкция. Как мальчишка выдержал боль от этого страшного ожога, Петр не знал. И, возможно, именно это и было причиной, почему он не ругал сейчас Буратино за его пьянство. Но он все сделал как надо и даже смог выбраться из кухни незамеченным. Когда царица вместе со Снегурочкой и Робин Гудом прибежали на место встречи, то пришли в ужас. И Тамара, на правах старшей, приняла решение отвезти Тарика к врачу. За углом они поймали попутку. Мир оказался не без добрых людей, и их довезли до больницы. В приемном покое дети сказали, что их брат обжегся дома, дурачась на кухне. Прослушав их рассказ, Петр разозлился. Они не должны были так поступать. Надо было сначала прийти домой и уже отсюда вызывать скорую. Он тогда не осознавал, какой огромной была рана, и что Тарик еще полгода проведет в больнице. А на его лице навсегда останется страшная ожоговая рана. На следующий день он заставил Ритку идти в клинику к Брому и, как ни в чем не бывало, попрощаться перед вылетом в Германию, как бандит просил ее ранее. Она упиралась, но Пётр был непреклонен. Все, даже дети, с напряжением ждали, когда вернётся мать. Молчали и ждали. Ритка пришла белее мило. Сначала она долго молчала, пила горячий чай и смотрела в пол. И лишь после третьего настойчивого вопроса Петра начала рассказывать. В отделении в эту ночь умерло трое пациентов, включая самого Брома. Все они скончались по естественным причинам — и никто не говорил о каком-либо сне персонала, да и вообще о каких-либо происшествиях в больнице. Просто умерли три пациента, так бывает. У каждого были серьезные диагнозы. «Это мы их убили», — сказала она спокойно и твердо, впервые подняв глаза на Петра. «Они умерли от болезни», — поправил он ее, взглядом показав на детей, и даже взяв ее за руку, показывая всем своим видом, что не надо еще больше пугать неокрепшие души. «Мы усыпили персонал, и он не смог им вовремя помочь», — сказала она, выдернув свою руку. И Петр отметил, что хоть Ритки там и не было, она не снимает с себя ответственность. И повесили грех и на себя, и на детей. И тогда Петр не выдержал и влепил Ритке пощечину прямо на глазах всей семьи. Уже потом он узнал, что охрана и врачи договорились между собой. Брому уже было не помочь, а с милицией связываться никто не хотел — Конечно, братки обещали провести собственное расследование, но не успели. После смерти вожака начался передел влияния, и стало как-то не до этого. Остался только Буратино со своим обожженным лицом, как напоминание о том дне. «Нет, не только». Петр открыл глаза и взглянул в украшенный лепниной потолок их нового дома. Еще остались деньги, которые он очень удачно вложил и кольцо с надписью слава октябрьской революции это что услышал он вопрос ритки заданный громким нервным голосом петрр сел на кровать и увидел приоткрытое зеркало в спальне вот дурак так по глупому раскрыть свою тайну подумал он а вслух сказал запасные выходы на крайний случай запасной выход из которого можно наблюдать что делается в комнатах еще громче спросила ритка И он понял, что она не просто заметила, но уже зашла внутрь прохода в дома. Таким тоном она не разговаривала с ним уже давно. «Ты переходишь все границы со своим контролем. Ты сумасшедший и задушил уже и меня, и детей. Отпусти, наконец, всех нас!» Она уже кричала в припадке. «И не надейся», — спокойно сказал Пётр. «Ты забыла, что я один знаю, что для вас лучше». В голове промелькнула мысль, что Ритка уже надоела, — и надо что-то с ней придумать. Она истерична, непокорная и слишком много знает. Но придумывать ничего не пришлось. В том и есть прелесть и одновременно ужас самой жизни. Она непредсказуема. Она придумала за Петра сама. Все по Булгакову. Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться».